Глава 4. В день свадьбы Агнеса Локвуд сидела одна в маленькой гостиной своей лондонской квартиры и жгла письма лорда Монтбери. Графиня Наруна, описывая соперницу в разговоре с доктором Уайброу, намеренно не упомянула об одной черте ее внешности, привлекавшей каждого, кто хотя бы раз встречался с ней. От нее исходили волны доброты, и нравственного здоровья, веяло спокойствием чистой души. Агнеса Луквуд выглядела моложе своих лет. Свежий цвет лица, легкая застенчивость в манерах, ясные глаза делали ее похожей скорее на молодую девушку, чем на женщину, приближающуюся к тридцатилетнему возрасту. Она жила одиноко со старой няней, пользуясь скромным небольшим доходом едва достаточным для существования обеих. На лице Агнесы не было видимых признаков волнения. Она медленно разрывала тонкие листы и бросала в огонь, словно нарочно разведенный для этого в камине. К несчастью для нее самой, Агнеса принадлежала к числу женщин, чувства которых столь глубоки, что не могут быть облегчены рыданиями. Бледная и спокойная, Холодными, чуть дрожащими пальцами она рвала письма и передавала пламени, не перечитывая. Последнее письмо трепетало в руках девушки. Агнеса никак не могла заставить себя отправить вслед за остальными последнее свидетельство, оборвать последнюю ниточку, связывающую ее с любимым, когда вошла няня и спросила, примет ли она мистера Генри, то есть младшего отпрыска фамилии Вестфиков, столь громогласно объявившего о своем презрении к брату в курительном салоне клуба. Агнесса колебалась. Слабый румянец разлился по ее лицу. Когда-то в давние времена Генри Вествик признался ей в любви. Девушка, в свою очередь, открыла ему, что сердце ее принадлежит его брату. Генри Вествик покорился судьбе, и с тех пор молодые люди поддерживали только родственные, и дружеские отношения, в которых никогда не возникало никакой неловкости. Но сейчас, в день бракосочетания ее возлюбленного с другой женщиной, свидание с Генри было Агнессе чем-то неприятно. Старая нянюшка заметила нерешительность девушки и, сочувствуя молодому человеку, которого знавала еще в колыбели, замолвила за него словечко. — Он говорит, что уезжает, девочка моя. Он просит разрешения проститься. Такой оборот событий возымел действие. Агнеса решилась принять кузена. Генри вбежал в комнату столь стремительно, что успел заметить догоравшее в камине письмо. Агнеса торопливо заговорила. — Вы уезжаете так неожиданно, Генри? По делу? Для развлечений? Не отвечая, он указал на пылающие листки и груду черного пепла. «Вы уничтожаете письма?» «Да». «Его письма?» «Да». Молодой человек осторожно взял ее за руки. «Простите, я не хотел вам помешать в такую минуту. Вы хотите побыть одна. Я ухожу в Агнеса. Увидимся по возвращении». Она со слабой улыбкой сделала ему знак «сесть на стул». «Мы знаем друг друга с детства, Генри». Чего же мне стесняться в вашем присутствии? Зачем мне иметь от вас тайны? Несколько дней назад я дослала вашему брату все его подарки. Мне посоветовали пойти дальше, не оставить ничего, что бы напоминало о нем. Словом, сжечь письма. Я приняла совет, но, признаюсь, колебалась, прежде чем уничтожить последнее послание. Нет, не потому что оно был последним. Но вот почему. Девушка разжала пальцы и показала юноше прядь волос Монтбери, перевязанную золотым шнурком. «Ну, да все равно. Пусть отправляется туда же». Она швырнула волосы в огонь, и некоторое время молча стояла у камина спиной Генри, глядя на вспыхнувшее пламя. Генри сидел на предложенном ему стуле со странным выражением лица. Глаза его застилали слезы но брови были угрюмо сдвинуты. «Будь он проклят!» пробормотал про себя юноша. Девушка справилась с волнением и заговорила. «Зачем вы ездите, Генри?» «Я расстроен душевно Агнесса. Мне нужна перемена». Девушка промолчала. Лицо Генри ясно говорило ей, что лишь она сама была причиной его душевного расстройства, что он думал и думает только о ней. Но мысли Агнеса были не с ним, а с тем человеком, который бросил ее. Она опять повернулась к огню. «Правда ли?» — возобновила девушка разговор после продолжительного молчания. «Что они венчались сегодня?» Молодой человек ответил нелюбезно, одним словом. «Да». «Вы были в церкви?» Генри удивленно взглянул на нее. «Был ли я в церкви?» «Я скорее отправился бы в...» Юноша удержал себя. «Как вы можете спрашивать?» Прибавил он тихим тоном. «Я больше не говорил с Монбери, я даже не виделся с ним. Брат поступил с вами, как последний негодяй и дурак». Девушка молча взглянула на него. Генри осекся и взглядом попросил прощения. Но лицо его оставалось суровым. «Некоторые люди получают наказание еще и на этом свете», — пробормотал он. «Брат еще не раз раскается, что женился на этой даме». Агнесса с кротким удивлением заглянула в глаза юноши. «Справедливо ли так сердиться на графиню только за то, что брат предпочел ее мне?» — спросила она. Генри круто повернулся. «И это вы, вы защищаете ее?» «Почему же нет?» — ответила Агнесса. «Я ничего худого о ней не знаю. Мы встречались лишь однажды. Она показалась мне необыкновенно робкой, нервной, страшно болезненной. И она действительно была так больна, что лишилась чувств от духаты в комнате. Почему мы должны быть к ней несправедливы? У нее не было намерений повредить мне. Она не знала о помолвке». Генри нетерпеливым жестом прервал Агнесу. «Нехорошо быть слишком справедливым и слишком снисходительным», — произнес он. «Простите, Агнесса, постарайтесь забыть о них обоих. Одному Богу известно, как хотел бы я помочь вам в этом». Агнеса взяла его за руку. «Вы очень добры ко мне, Генри, но не совсем понимаете меня. Последние дни я много размышляла о случившемся». Я спрашивала себя, может ли то, что до такой степени наполняло мое сердце, что вызывало к жизни все лучшее и справедливое во мне, исчезнуть без следа, как будто никогда не существовало. Я уничтожила последние предметы, напоминавшие мне о вашем брате. На этом свете я не увижу его более. Но разве связь, когда-то соединявшая нас, совсем оборвалась? «Разве я стала совершенно отделена от радости и горести его жизни, будто мы не встречались никогда и не любили друг друга?» Она помолчала. «Я в это не верю. Что скажете, Генри?» «Если связь, о которой вы говорите, навлечет на брата заслуженную кару, я готов признать ее существование», — сурово отвечал Генри Вествик. Едва за тех звук резких слов, произнесенных молодым человеком, дверь в комнату отворилась, и на пороге показалась старая нянюшка. «Мне жаль тревожить вас, дорогие мои, но миссис Феррари желает знать, не примете ли вы ее теперь же. Агнесса вернулась к Генри. «Помните ли вы Эмилию Бидвелл, мою любимую ученицу с деревенской школы? Она несколько лет была моей горничной, и вышла замуж за курьера, итальянца Феррари. Боюсь, правда, что брак ее не очень удачен. Позвольте, я приглашу ее минуты на две. Генри поднялся. «Я был бы рад повидать Эмилию во всякое другое время», — сказал он. «Но теперь мне лучше уйти. Мысли мои расстроены. Если я задержусь, то могу заговорить о том, о чем сейчас лучше не...» Юноша вздохнул. «Я сегодня уеду». Посмотрим, так ли помогает человеку перемена места. Он взял девушку за руку. И все же, не могу ли я для вас что-нибудь сделать? Агнеса покачала головой, стараясь высвободиться. Генри удержал ее. Господь да благословит вас, Агнеса, произнес он, опустив глаза. Голос его дрожал. Лицо девушки вспыхнуло, но через миг сделалась бледнее прежнего. Она читала в сердце молодого человека, как в своем собственном, и в смятении не могла вымолвить ни слова. Генри поднес её руку к губам, горячо поцеловал и, не поднимая глаз, выбежал из комнаты. Няня дотащилась с ним до лестницы. Старуха сочувствовала юноше. Генри всегда был ее любимцем. «Выше нос». Шепнула она ему с лукавинкой, присущей простым людям. Когда вернетесь, начнете все с изнова. Оставшись одна, Агнеса прошлась по комнате, пытаясь успокоиться. Она остановилась у стены перед небольшой акварелью. Рисунок достался ей в наследство от матери и представлял собой портрет Агнесса, когда она была еще ребенком. Насколько «Да счастливее были бы мы, подумала девушка если бы всегда оставались детьми. Вошла жена курьера. Маленькая, кроткая, печальная женщина с белыми ресницами и слезливыми глазами. Она почтительно поклонилась и зашлась в приступе тихого хронического кашля. Агнеса ласково пожала ей руку. — Ну, Эмилия, что я могу сделать для вас? Жена курьера ответила несколько странно. Боюсь сказать вам об этом, мисс. Разве это так уж трудно? Впрочем, садитесь, поболтаем. Может, в разговоре все само собой выяснится? Как вы поживаете? Как с вами обращается муж? Белесые глаза Эмилии совсем намокли. Она покачала головой и вздохнула. Не могу пожаловаться, мисс. Но боюсь, он нисколько меня не любит и не интересуется своим домом. Точнее сказать, ему уже надоела семейная жизнь. Было бы куда лучше для нас обоих, если бы он куда-нибудь уехал на время, не говоря уже о деньгах, которых опять не хватает». Она приложила к глазам платок и вздохнула горше прежнего. «Что-то не пойму», — сказала Агнеса. «Я слышала, ваш муж подрядился сопровождать каких-то дам по Италии и Швейцарии». «Уж такое невезение, мисс! Одна дама занемогла, а вторая не хочет без нее ехать. Они вознаградили мужа за беспокойство месячным жалованием. Да ведь нанимался-то он к ним на полгода, потери немалая «Очень сожалею, Милия, но будем надеяться, что подвернется другой случай». «Не его черед придет, мисс, когда какое-нибудь требование поступит в контору!» «Видите ли, сейчас так много курьеров без должности, если бы его можно было рекомендовать частным образом!» Агнеса тотчас все поняла. «Вам нужна моя рекомендация? Что же вы сразу не сказали?» Эмилия покраснела. «Это было бы просто счастьем для нас!» произнесла она смущенно. «Сегодня утром в контору пришло письмо. Господа нуждаются в хорошем сопровождающем на шесть месяцев. А наша очередь прошла, и секретарь рекомендует другого. А если бы мой муж той же почтой отправил господам свой аттестат с несколькими словами, мисс? Говорят, в таком случае мы могли бы перевесить. Частная рекомендация много значит для знатных людей. Эмилия вновь запнулась, смолкла и потупилась, как будто имела причины стыдиться. Агнесу стало несколько раздражать вся эта таинственность и слезливость. «Вам нужна рекомендация от моим знакомым?» — спросила она. «Так назовите мне их!» Жена курьера расплакалась. «Мне совестно, мисс!» «Что за глупости, Эмилия?» — прикрикнула на нее Агнеса. «Или назовите мне их, или бросим говорить об этом, как хотите!» Эмилия сделала отчаянное усилие. Она судорожно сжала коленями носовой платок, глянула с мольбой на девушку, вздохнула и выпалила. «Лорд Монтбери!» Агнеса медленно встала. «Я обманулась в вас», — произнесла она очень спокойно. «Вы должны знать, что я с некоторых пор не имею никаких сношений с лордом Монтбери. Я прежде предполагала в вас деликатность. Теперь вижу, что ошиблась». Эмилия никогда не видела такого выражения на лице Агнессы, как в эту минуту. Сгорбившись, она побрела к выходу и, обернувшись в дверях, проговорила сквозь слезы. «Простите меня, мисс. Я, конечно, простая женщина и многого не понимаю. Прошу вас, не держите на меня зла. Мой муж...» Сердце Агнессы сжалось. Рыдания несчастной женщины тронули ее и заставили на мгновение забыть о собственном горе. «Мы не должны так расстаться, Эмилия!» — воскликнула она. «Что же вам все-таки от меня нужно?» У Эмилии на этот раз достала благоразумие изложить без обиняков свою просьбу. «Мой муж, мисс, собирается предложить свои услуги лорду Монбери, ибо это он прислал сегодня заявку в контору. Муж намерен отправить в Шотландию по указанному адресу пакет с документами и письмом от себя лично, потому что контора рекомендует лорду другого курьера». Мы хотели спросить вашего разрешения упомянуть в этом письме, что вы знаете меня с детских лет и потому принимаете в нас участие. Еще раз прошу простить меня. Теперь я понимаю, как все это дурно. Так ли уж все это дурно? Воспоминания о прошлом и переживания настоящих дней всколыхнулись в душе Агнессы с новой силой и побудили ее к сочувствию, ибо доброта всегда являлась наиболее сильным качеством ее натуры дело это действительно небольшое раздумчиво проговорила она правда не знаю могу ли я теперь дозволить чтобы мое имя упоминалось в письме вашего мужа к лорду объясните ка мне еще раз чего вы хотите эмилия добросовестно повторила свои слова и простодушно сказала прошу прощения мисс не поглядите ли нам как это получится на бумаге агнеса рассмеялась наивности предложения имеющего, впрочем, большой вес в глазах людей, непривычных письму. Затем беспечно сказала. «Если я позволю вам упомянуть обо мне, то мы, по крайней мере, должны сообразить, как это будет выглядеть». Она взяла лист бумаги, перо и, немного подумав, написала. «Осмелюсь заявить, что моя жена была известна с детства мисс Анесси Локвуд, которая поэтому... «Принимает во мне участие». По этой фразе никак нельзя было судить о действительном участии Агнеса в этом деле и даже предполагать, что ей что-либо о нем известно. После некоторого колебания девушка протянула бумажку Эмилии. «Ваш муж должен переписать все в точности, не изменив ни буквы», — сказала она строго. «Иначе я не дам вам своего согласия». Эмилия кинулась к ней с изъявлениями бурной благодарности. Она до того растрогалась, что слезы вновь хлынули потоком из ее белесых глаз. Агнесса поспешила выпроводить маленькую женщину. — Ступайте, я могу передумать, — сказала она. Эмилия исчезла. — Разве связь, когда-то соединявшая нас, совсем оборвалась? «Разве я теперь совершенно отделена от радости и горести его жизни, как будто мы никогда не встречались и не любили друг друга?» Агнеса посмотрела на каминные часы. Не прошло и десяти минут, как эти серьезные мысли занимали ее, и эти горькие слова сорвались с ее уст. Вопрос был задан. Ей было почти неприятно думать, в какой пошлой форме получен ответ. Вечерняя почта доставит Монтбери воспоминания о ней. В письме по поводу выбора слуги. Два дня спустя Агнесса получила несколько признательных строк от Эмилии. Ее муж получил место. Феррари был нанят на шесть месяцев курьером к лорду Монтбери.